Глава 102. Светлана. Мне ничего не оставалось, как полностью довериться Владимиру. Я поверила ему. Слишком устала от измены и обид, устала от всего, что на придумывала в своей глупой голове. Неважно, как начались наши отношения, важно, какими они стали, не правда ли? Мы доехали до моего дома в полном молчании, и я тяжело вздохнув, набралась всё-таки смелости сказать: "Вов, Прости, что вела себя как идиотка. По-хорошему, нам надо было просто поговорить наедине. Впредь я буду умнее, если ты позволишь мне. Замерла, потому что ком в горле застрял. Ну, правда, сколько я ещё смогу бегать от любимого мужчины? Вообще не практично. От себя не убежишь, да и каблуки сломать можно. Пошли, заберём твои вещи и похлеша. Бедняга, у него огромнейший стресс последние пару дней. Холодно, произнёс Владимир. По крайней мере, он хотел продолжить отношения между нами. Просто очень сильно злился. Мне повезло. Я так и не разобрала вещи, а вытащить забившегося под кровать котёнка оказалось несложно. Мы вернулись домой, накормили пухляша, и он уснул, благодарно мурлыкая, радуясь, что оба хозяина вновь рядом с ним. Жду тебя в душе в течение 10 минут. Всё так же холодно произнёс мужчина, но я не сомневалась. Нас ждало страстное примирение. Разве я могла от такого отказаться? Всё вернулось в привычную колею. На работе мы всем сказали, что 2 дня я была в разъездах по делам компании. Я быстро наверстала пропущенную работу. Новостей и гадости от Глеба больше не поступало, а похляш рос не по дням, а по часам. В конце ноября Владимир неожиданно вызвал меня в свой кабинет. Нахмурилась, не понимая, что стряслось. Вов Тихо постучалась, неуверенно заглянув в кабинет. Владимир резко развернулся на своём кресле ко мне, оценивающе осмотрев меня с ног до головы, как будто не видел утром. Присядь. Тяжело вздохнула. Похоже, это будет долгий разговор. Закрыла дверь и послушалась босса. Я тут случайно наткнулся на твой отпускной график. И что дальше? Напряглась, вспоминая, когда я в последний раз отдыхала. Но выяснилось, что ты не была в отпуске больше года. Не порядок, дорогая, покачал мужчина головой. Ты летом брала 3 недели, но потом отказалась, наверное, потому что я появился в твоей жизни. К чему ты клонишь? Я хотела отдыхать летом, а зимой мне не особо хочется. Мне хотелось на море, честно призналась я. Я это понял, неожиданно заявил Вова. Ты на днях мечтательно говорила, что хочешь туда, где тепло. В общем, я взял нам три недели отпуска, на конец ноября, начало декабря. Полетим на острова и оторвемся там. «Э, э, а у меня спросить, проблеела, не веря своему счастью. Отдохнуть очень уж хотелось. Какой смысл? По твоим глазам вижу, что ты согласна. Там же и докажу, что я с тобой не из-за глупого пари. Хмыкнул он, и я в миг заткнулась. Когда он напоминал мне об этой маленькой оплошности, Мне моментально становилось стыдно. А как же пухляж? Я все еще пыталась найти хоть одну причину отказа. Не переживай, бывшая брата посмотрит за ним. Отмахнулся Владимир, а я не понимающая уставилась на него. Бывшая? Которая из? Что я пропустила? Охнула, начав краснеть. Уж не я ли виновница торжества? Глеб и Надежда наконец-то разводятся, хихикнул Вова. Она, кстати, тебе очень благодарна за то, что ты вмешалась в их не нормальную жизнь. Отец сдался и принял любовницу у Наров Наглеба за то, что он так долго издевался над двумя женщинами. Но ведь сердцу не прикажешь. В общем, Надя согласилась пожить у нас и присмотреть за малышом. Она очень любит кошек. Кстати, у них там свадьба назначена на май месяц, и мы приглашены. Разве мы не чужие люди? Удивленно нахмурилась я. несколько. Ты теперь лучшая подруга будущей семьи. Кстати, магическим образом будущая жена Глеба Татьяна тоже тебя обожает и будет рада видеть тебя на их свадьбе. И тут Владимир расхохотался, не сдерживаясь. Мне интересно, что во всей ситуации думает Глеб. Тяжело вздохнула, потому что это было и смешно, и грустно одновременно. И бывшая и будущая жёны Глеба хорошо ко мне относились. Ай, махнул Вова рукой. Он идиот. Ему просто думать нечем. Но он счастлив, что многолетняя фигня разрешилась. Ну так что, мы едем на море. Коротко кивнула и улыбнулась. Наконец-то меня ждёт долгожданный отдых наедине с любимым.